Бобик посидел, подождал, а затем приветственно тявкнул двум мужчинам в опрятном камуфляже и касках с блестящими шпилями. Грудь каждого прикрещивали набитые патронташи, на бедрах висели пистолеты впечатляющих размеров. Однако кобуры были застегнуты. Я тут же успокоил себя мыслью, что Флойд под рукой, и малейшее прикосновение к кобуре будет означать для них мгновенную потерю сознания. «А, дредноут!» — приветствовал я — Рада тебя видеть. И твоего товарища. Его зовут Неутомимый. Он комендант участка. Этот с бородой Флойд, а второй Джим. Неутомимый воздержался от рукопожатий, зато звучно саданул себя в грудь правым кулаком. Мы поступили точно так же, ибо никогда не вредно перенимать обычаи туземцев. Цель вашего прибытия, осведомился Неутомимый самым, что ни на есть, холодным и непререкаемым тоном, Я позволил себе слегка обидеться. Скажем так, мы пришли, чтобы спасти твоего друга от неминуемой казни, и принимаем вашу благодарность. Если бы вы не пришли, он бы не открыл огонь и не был бы приговорен к расстрелу. Веский аргумент, но, как мне помнится, он открыл огонь, исполняя волю коллектива. Вы из этого коллектива? Я уже заметил, что под бесцеремонностью неутомимого скрывается изрядная тревога. Обстреливая нас глазами, он пожевал нижнюю губу, не обошел пристальным вниманием даже псевдопса, тявкающего у наших ног. Наконец, промолвил с великой неохотой. «На это я ответить не могу. Но мне поручено доставить вас к тому, кто ответит. А теперь ваш черед отвечать. Зачем пришли?» «Не вижу смысла секретничать. Мы ищем того, кто взорвал некое здание и истощил из него, а значит у нас, некий важный предмет». Похоже, новость их немного успокоила. Неутомимый перестал кусать губу, а дредноут даже слегка улыбнулся, прежде чем наклониться к товарищу и зашептал ему что-то. Затем они кивнули, вспомнили, где находятся, и к ним сразу вернулся воинственный вид». «Вы пойдете с нами», — произнес комендант так, что стало ясно. возражение бессмысленны. «Возможно», — я всегда недолюбливал приказной тон, — «но сначала вы нам скажите, это не опасно?» «В опасности мы рождаемся и живем, и покидаем ее только в момент гибели». Это здорово смахивало на лозунг, тем более что дредноут, внимая коменданту, шевелил губами. — Да, конечно, но ведь это не более, чем расплывчатый философский постулат, а я имею в виду совершенно конкретную ситуацию. Вы будете под защитой. Очевидно, он старался не насмехаться над нашими скудными силенками и не кичиться своим превосходством. — О, спасибо! — восторженно откликнулся Флойд. Для пущей достоверности он даже глаза выпучил. Под такую гарантию мы готовы с вами хоть к черту в пекло, верно, Джим? — Совершенно верно. Под защитой этих бравых солдат нам ровным счетом не о чем беспокоиться. Флойд запросто мог бы слопать за завтраком дюжину таких молокососов, но я не видел Проку в хвостовстве. Мы потянулись к рюкзакам, но неутомимый остановил нас. — С собой ничего не брать. Вы должны довериться нам. Флойд равнодушно пожал плечами. Он всегда ходил при оружии. Хоть воды-то можно глотнуть. И откупорил флягу и сделал два-три глотка, а укладывая ее на место, припрятал в ладони несколько гранат. Ну и, конечно, с нами пойдет верная спутница, игрушечная собачка. Бобик умело подыграл мне, залаял, высунул язык и часто задышал, даже перестарался, задрав над моим рюкзаком заднюю лапу. Впрочем, эта собачья проделка еще больше убедила наших воинственных приятелей, они кивнули. — Придется завязать вам глаза, — сказал Дредноут, доставая два черных шарфа, — чтобы вы не запомнили путь к убежищу. — Если ты имеешь в виду отодвигающийся валун под полпитонами, то можешь не утруждаться. — Как ты узнал? — Узнал. — А как не имеет значения, так идем или нет? Они изумленно переглянулись и отошли в сторонку пошептаться. Потом неохотно вернулись и снова насупились. — Идите! Быстро! Мы подбежали собачьей трусцой к валуну, затем по лестнице спустились за дредноутом в туннель. Бобик гавкнул и спрыгнул на меня, как только я задрал голову. Я поймал его и тут же выронил. Неутомимый закрыл люк, и омрачно мрачно уставился во мрак. Оставалось надеяться, что мы приняли верное решение, ибо дни мои сочтены, а подземелье чересчур усердно навевало мысль о могиле. Возможно, оно и станет моей могилой если не получу противоядие в срок».